Мои друзья и коллеги хотели обязательно, чтобы всерьез. Они беспокоились, как бы мое «я», когда оно станет вспомогательным, не попало в просак. И сочинили инструкцию, длинную, на другую половину тетради в картонной обложке, трогательно подробную, со сносками и примечаниями, не забывать выключать прибор, подсядут батареи, с прощальной припиской «Счастливый путь, Юра, до встречи». Три четверти инструкции относились к гомеостату, тому самому, который требовалось не забывать выключать. Представьте себе несколько душевых кабин, в которые вода поступает последовательно. Теперь пусть в кабины войдут люди и, манипулируя кранами горячее и холодное, попытаются создать себе оптимальную температуру для мытья. Нетрудно догадаться, что это займет немало времени, так как сосед будет мешать соседу бросать его то в холод, то в жар, пока, наконец, действия всех не согласуются. Говорят, что именно в душевой профессору Федору Дмитриевичу Горбову пришла мысль об устройстве, на котором можно моделировать групповые взаимосвязи. У меня был с собой гомеостат, рассчитанный на трех операторов. Это значило, что три испытуемых могли одновременно взяться за ручки потенциометров и постараться как можно скорее Загнать индикаторные стрелки на ноль. Однако электрическая схема приборов была такова, что, гоня свою стрелку, каждый создавал помехи стрелкам соседей, то есть требовалось, как в примере с душем, нащупать равнодействующую, согласовать манипуляции, выработать индивидуальную тактику с учетом стратегии общегрупповой. Переговариваться и командовать не разрешалось. Смотри на стрелку, улавливай ритм ее прыжков и самостоятельно принимай решение. Тут сразу возникают сшибки характеров. Кто-то беспорядочно крутит верньер, кто-то сердито отстраняется, ничего не выйдет, аппарат не исправен а иной возьмет и уведет свою стрелку влево от нуля, как можно дальше, чтобы зашкалило. Тогда у партнеров стрелки настолько же отклонятся вправо, их будут лихорадочно посылать на место и тем сообща помогать тебе, И ты добьешься победы раньше остальных, потому что применил тактику неведомого, а лидера, заставил всю группу себе служить. Любая подробность подлежала занесению в протокол. Кто как себя вел, кто раньше закончил, сколько секунд или минут затратила на задание группа в целом. Постепенно следовало задачу усложнять перераспределяя ток с тем, чтобы движение стрелок становилось несимметричным. Сосед отклонил стрелку чуть-чуть, а у тебя она прыгнула в противоположную сторону на целых полшкалы. Посторонние влияния стали сугубо мощными. Если все же их нейтрализуешь, значит твой КВ достаточно высок. КВ — коэффициент взаимосвязи. Величина условная выражается дробью отношение воздействия на партнера к воздействию на собственный стрелочный прибор. Примечание автора. Обо всем этом можно рассказывать долго, но боюсь слишком отвлечься. Кроме гомеостата, в моем арсенале были разнообразные тесты. С тестами пришлось повозиться, особенно с так называемым минисоцким опросником». О нем инструкция предупреждала сочувственно. Значительная по времени работа, но она необходима. Шутка ли? 566 вопросов, касающихся самых различных сторон личности. Хорошо, хоть формулировки предполагали лишь односложный ответ. «Да» или «нет», «плюс» или «минус». Я зачитывал по порядку строку за строкой из дренющего перечня. Некоторые из них в наших обстоятельствах звучали комично, «205. Иногда я не могу удержаться от того, чтобы где-нибудь что-нибудь не стянуть». Испытуемые ставили в своих листках под соответствующим номером соответствующий значок «минус, минус, минус, минус, минус, плюс, не знаю, не уверен точно, минус, минус, плюс». Выяснялись любопытные вещи. Оказывалось, между прочим, что ни Тур, ни Норман, в отличие от Джорджа и Карла, не испытывает повышенной тяги к путешествиям, что всем, кроме Карла, нетрудно разговориться в автобусе с незнакомым человеком, что Жоржа не волнует, как думают о нем другие, а Сантьяго и Нормана волнует и очень, но, разумеется, не ради подобных открытий огород городился. Результаты опроса должны были быть обработаны всесторонне и тщательно, позднее, на берегу.